Глава 41. Он замер. Настя, зачем она, черт побери, забралась к нему в постель? Илья уже пожалел, что согласился поехать к ней. Сел в кровати. Илюш, он видел только темный силуэт. Затем почувствовал, как ее руки легли ему на плечи. «Насть, ты что здесь делаешь?» Не ответив, девушка приникла к его груди. «Я скучала по тебе». Каждый день думала, как ты один в холодной камере. Да нормально мне там было, Настя. Он попытался отодвинуться от нее. Я хочу спать. Илюшенька, ну пожалуйста, ну обними меня. Я ждала тебя все это время. Он почувствовал что-то горячее и мокрое на своей груди. Девушка всхлипнула. Ну хорошо. Илья выбрался из постели, сел на край. Щелкнул выключателем настольные лампы. Тусклый свет залил комнату. Молодой человек устало потер глаза. «Ну что ты хочешь от меня?» Настя села рядом. На ней были только узенькие стринги. «Оденься!» — кивнул Илья в ее сторону, старательно избегая смотреть на девушку. «Помнишь, как мы с тобой тогда в ванной у дяди Славы?» «Черт!» Он старательно пытался это стереть из своей памяти. «Я тогда думала о нас, о тебе» продолжала Настя. «Мне очень хорошо было в тот раз, я даже не ожидала. Думала, ты покраснеешь, смутишься, а оказалось все по-другому. Или уж давай как-нибудь попробуем сначала. Все с самого начала». Он повернулся к ней, глядел на девушку не в силах поверить услышанному. «Я для тебя готова на все». Ее голос сорвался на шепот. «Сделаю все, что ты скажешь». Молодой человек усмехнулся. Это что значит, будешь стирать, готовить, убираться или исполнишь любые мои сексуальные прихоти? Все, Илюш, что захочешь? Хорошо, тогда моя прихоть сейчас, я хочу спать, один. Будь добра, выйди из моей комнаты. Она послушно встала и, не оглядываясь, вышла за дверь, тихо прикрыв ее за собой. Казалось, они могли говорить бесконечно. Сидели весь вечер на кухне за накрытым с артью столом. Горка румяных пирогов постепенно уменьшалась. Бабушка уже заваривала третий по счету чайник. «Давай перейдем на диван, конфеточка ты моя». Аня согласно кивнула, вылезая из-за стола. «Ну а теперь расскажи мне про свои планы на жизнь. Про этого Андрея своего поподробнее». «Ну а чего про него рассказывать? Он профессор». «Уже несколько лет живет в Швейцарии, а сейчас хочет переехать в Москву». «К тебе?» «Да нет, бабуль, у меня и квартирка-то однокомнатная». «Так я и думала, у вас отношения уже серьезные. Ведь ты, солнышко мое, говорила, вы уже полгода как встречаетесь. Не пора ли?» «Ой». Аня хихикнула, закрыла лицо руками. «Я как-то и не думала об этом. Совсем не думала». Пожилая женщина взяла руку внучки в свои. «Ну как, женюш». Мне же и правнуков понянчить хочется. Господи, я даже не могу Андрея представить со мной в постели. Как? У вас что, еще ничего не было? Бабушка всплеснула руками. Аня давно уже так не краснела. Ну прекрати, бабуль, я вообще еще не знаю, что чувствую к Андрею. Значит, не любишь, — заключила женщина, поджала губы. — Нехорошо это, ты должна любить. Это такое чувство, которое редко посещает человека. — Но если уж посетила, то ты сразу узнаешь. — Я знаю, ба. — А этот твой ты Димка, что ли? Ерунда какая-то. — Не, ба, не Димка. — Ох, внученька. Женщина обняла Аню за плечи. — Выходит, что уже знаешь, что это такое, любовь? Аня кивнула. — Расстались? Девушка вздохнула, прижимаясь к бабушкиной груди. — Бросил тебя? — а. Аня покачала головой. «Сама ушла. Значит, он тебя не заслуживал, паразит. Мужики, они такие, сволочи!» Девушка почувствовала, как слезы застилают ей глаза. Всхлипнула. «Он был хороший. Слишком хороший, бабуль. У нас все было замечательно. Ну, значит, все еще будет. Если ты его любишь, а он тебя, то вы рано или поздно найдете друг друга. Чувства ведь никуда не деваются». Господь Бог, солнышко мое, смелостивится и соединит вас. Аня улыбнулась сквозь слезы. Твоими устами домед да пить, утерла глаза рукой. Лучше расскажи мне что-нибудь веселое. Вот Линка твоя давича забегала, спрашивала про тебя. Аня посерьезнела. Она старалась не думать о своей подруге. Работает в каком-то ночном заведении, собирается в Мурманск. Девушка пожала плечами. Мне все равно. Так я и знала, зараза она. Всегда говорила, чтоб ты держалась от нее подальше. Просто мы разные. Наверняка прибежит к тебе, вот увидишь. Аня на секунду задумалась. Какие чувства у нее были к бывшей подруге? Злости не было, да и сожаления о том, что Линки больше нет в ее жизни тоже. Что ж, пусть заходит. Только о чем говорить с ней Аня не знала. Разумеется, бывшая подружка не могла не прознать про приезд Ани. Уже на следующий день звонила в дверь. Едва ступив на порог, Линка бросилась к подруге. Обняла ее, прижала к своей груди. «Аня, Анютка, как же я скучала! Как мне тебя не хватало здесь?» Девушка молча стояла, ожидая, когда гостья выпустят ее из своих объятий. «Ну что ты молчишь? Неужели ты еще держишь на меня обиду?» Лина отстранилась, пытливо заглядывая в Анины глаза. «Я ведь могу все объяснить!» Лин! Аня убрала руки девушки от себя. «Мне не нужно никаких объяснений. Что сделано, то сделано». «Значит, ты меня простила?» Аня поморщилась. «Честно говоря, я об этом не думала. Уехала и уехала. Значит, тебя мало волновали мои заботы и трудности. Ты вычеркнула меня из своей жизни, и я тебя тоже». «Как? Ты не хочешь, чтобы мы оставались подругами? А как же все эти годы, все школьное время?» «Вот именно, Лин, школьная. Теперь совершенно другое время». Лина усмехнулась. «Дурочка ты, Нюш, друзьями не разбрасываются. Ты как хочешь, а я не собираюсь уходить из твоей жизни. От меня тебе просто так не избавиться». «Я это уже поняла». Аня вздохнула, провожая взглядом девушку, проскользнувшую в кухню. «О, пирожки!» — услышала она. «Супер, бабуля подготовилась!» Аня встала в дверях, сложив на груди руки. Какая же Линка пробивная. Недаром говорят, что наглость второе счастье. «Ну чего стоишь? Я чайник поставила». Скрипя сердце, Аня заставила себя сесть напротив своей подруги и заставить себя слушать ее легкомысленную болтовню. Лина рассказала ей про всех одноклассников, про свою работу в ночном клубе. Она была там стриптизершей. «Ну а ты, как Аня, тоже по клубам бегаешь, по московским? Завидую». «Ошибаешься, Лин». Я по-прежнему учусь в педагогическом, буду обыкновенным учителем физкультуры. «Насколько я помню, ты жила в Захолустье?» Аня рассмеялась. «Ну какое же это Захолустье? Рязань — это большой областной город». Лина махнула рукой. «Все равно, просто удивляюсь, как ты смогла выбраться в Москву? Не как спонсора нашла?» «Нет, просто переехала». «А деньги?» «Наследство от родителей, Лин. Все? Вопросов больше нет?» Та пожала плечами. «Подруги должны делиться новостями». Аня кивнула. «Подруги, но ты в эту категорию не входишь». Аня встала из-за стола. «Извини, у меня еще много дел». Лина, взяв еще один пирог, поднялась со стула. Уже в дверях усмехнулась. «Я не прощаюсь. Ты все равно моя лучшая подруга». Захлопнув за девушкой дверь, Аня прислонилась к ней спиной. Линка влезет в любую щель без мыла. Заводить с ней какие-либо отношения себе дороже. Именно из-за подруги в жизни Ани началась тогда черная полоса. Илья проснулся поздно. Сперва он долго не мог понять, где находится. Слишком много событий произошло за последние два дня. Потом воспоминания о прошедшей ночи волной накрыли его с головой. Мать вашу, Настя. Ему предстоит с ней провести еще почти целый день. А если она решит остаться на даче своего дядьки, то и дольше. Илью абсолютно не радовала перспектива находиться рядом с девушкой, которая смотрела на него, как мартовская кошка на кота. Да и слушать пустые разговоры молодому человеку тоже не хотелось. Настя, на удивление, была молчалива. Она стояла на кухне и что-то готовила. Илья коротко поздоровался с ней, сел за стол. «Чай или кофе?» – спросила она, оборачиваясь. Молодой человек обратил внимание, что ее глаза покраснели и слегка припухли. Плакала. У Ильи была слабая надежда, что не из-за него. «Спасибо, Настя, кофе, если можно. После заключения ненавижу чай». «А что тебе приготовить на завтрак?» «Да не заморачивайся ты, тоста с маслом будет достаточно». Девушка оглядела Илью с головы до ног. «Посмотри, какой ты худой». Ее лицо было серьезным. Кореи глаза еще больше потемнели и я с удовольствием приготовлю для тебя что-нибудь вкусное». Молодой человек пожал плечами. Спорить было бесполезно. Позавтраков Илья начал собираться. Заметил, что Настя тоже упаковывает сумки. «Ты все-таки решила остаться на даче?» «Да». Настя упрямо задрала подбородок. «Не могу бросить тебя там одного. Кто-то должен заботиться о тебе, кормить, убирать». «Насть», — он взял девушку за плечи. Я вижу, что спорить с тобой бесполезно. Если я скажу тебе, что могу справиться совсем сам, ты все равно не поймешь. У меня только одна просьба. Может, это покажется грубым, но во время моего пребывания на даче я не хочу ни с кем общаться. Извини. Она опустила глаза. Андрей позвонил поздно вечером. Аня как раз только убрала посуду после чаепития и уже собиралась принять душ. «Привет, дорогая!» Голос был довольный. В трубке слышался какой-то шум, словно мужчина находился в баре. «Я уже здесь два дня, скучаю по тебе!» «А что же не звонишь?» Укорила его девушка. «Да были кое-какие дела, только освободился. Тогда приезжай ко мне». Аня сама не знала, почему она вдруг решила пригласить его в Архангельск. «Познакомишься с бабушкой?» «Замечательно, завтра буду». Она повесила трубку. Андрей будет здесь, он, наверное, и взаправду скучает по ней. А она? Девушка улыбнулась, мужчина ей нравился, но сердце упрямо молчало.